Глава девятая. Немного ранее. Императорская южная школа. Шикарный приемный ректора царила тишина. Замерев на краешке стула для посетителей, худощавая женщина встревоженно наблюдала за стройной красавицей-блондинкой. Презрительно кривя губы, та поливала из маленькой лейки многочисленные цветы. Наконец-то, закончив, личный помощник ректора Александра Рябцева поставила лейку в шкафчик, посмотрела на коллегу. «Ненавижу это занятие». Брезгливо поморщилась она, неторопливо подошла к рабочему столу, уселась и равнодушно поинтересовалась. «Мам, ты зачем пришла-то? С отцом проблемы». «Да что с ним сделается?» «Лежит, на протезах ходить отказывается». Авдотья Никитична обречённо махнула рукой. Затем просительно улыбнулась и тихо проговорила. «Я тебя увидеть хотела. На работе ведь только изредка и встречаемся. Как живешь то да, одна, доченька? Как спишь, как кушаешь?» В голосе матери слышалась искренняя тоска. 25-летняя красавица недовольно скривила губы. Потом, пренебрежительно усмехнувшись, ответила. «Нормально живу. Но, надеюсь, скоро будет еще лучше». Главный бухгалтер, знаменитый на всю страну школы, быстро глянула на запертую дверь. Нервно сцепила пальцы и негромко спросила. «Сашенька, а ректор когда из Москвы должен вернуться?» «Обещал сегодня после обеда». Александра лениво крутанула на столешнице ручку. «После обеда», — эхом повторила Авдотья Никитична, вновь настороженно глянув на дверь, попросила. «Поговорить бы нам, серьезно". Скорчив недовольную мину, Александра демонстративно потёрла камень на кольце. Едва замерцал призрачно-голубоватым светом защитный полог, девушка вопросительно приподняла идеально очерченную бровь. Подавшись вперед, встревоженная мать горячечно зашептала. «Родная моя, может, ты зря это затеяла? Душа у меня изболелась». Как бы беды не вышло с этой метельской. Женщина машинально потерла ладонью в палую грудь. Глубоко вздохнув, умоляюще попросила: Остановись, еще же не поздно все прекратить. Александра, прищурившись, посмотрела на мать, выдержав паузу, с присущим ей высокомерием поинтересовалась: И как ты это представляешь? Не почувствовав подвоха, Авдоти Никитична радостно скинулась: Просто скажешь роману, что передумала. Он хоть и начальник охраны. А зато же, как бы бычок на веревочке ходит, послушается и не пикнет. Снимет запрет на вход для метельской и все кончится. Она уверенно кивнула, в так своим словам и с мольбой продолжила. Девочка моя, не будет тебе счастья от этих шести миллионов. Пусть и вынуждена я в этом году уйти на пенсию. Но не тревожься, голодать не придется. У тебя зарплата хорошая. Мы с отцом за жизнь сколько-то скопили. Проживем как-нибудь. Малышка моя, предчувствие у меня плохое. Не себе, тревожись и тебе. Нарочито медленно поднявшись, красавица встала около стола. Скрестив руки на груди, окинула родственницу полным презрением взглядом и процедила. «Ты говорила, что любишь меня?» «Выходит, мама, ты врала мне всю жизнь?» «Кровиночка моя, ты что?» Потерянно пробормотала женщина. «Я же всем сердцем!» Стремительно приблизившись, Александра нависла над матерью и с угрозой зашипела. «Ой, Ли! Не ты ли шесть лет назад?» Законопатила меня в эту дыру, пренебрежительно скривившись, тоненько запищала. «Доченька, у нас такое тепленькое местечко освободилось. Зарплата отличная, работа легкая. Я похлопотала, тебя возьмут». Она с отвращением поморщилась. «А теперь ты рушишь мои планы и хочешь, чтобы я здесь всю жизнь пахала? Жила в нищете? Это так выглядит великая материнская любовь». «Доченька, ты же у меня одна. Я все для тебя делаю». На грани слышимости прошептала разом поникшая Авдотья Никитична. «Незаметно!» – зло процедила Александра. «Ту убеждала, что здесь легко найти обеспеченного мужа. Однако сколько я тут торчу, что-то так никто и не нашелся. Девушка с ядовитой ухмылкой развела руками и внезапно зло выдохнула. «Гад наш ректор! Тоже мне борец за репутацию школы выискался!» «Вы там сидите в вашей бухгалтерии и думаете, что у меня отбоя нет от кавалеров?» Красавица нервно заходила по приёмной. «Ну да, конечно. Так же, как и остальным сотрудникам, в сторону титулованных молокососов мне даже дышать запрещено. А уж принимать знаки внимания и подавно. Сразу уволить волчьим билетом. Сволочь!» Она отчетливо скрипнула зубами. «Сашенька, но тебе ведь достойные мужчины предлагали выйти замуж. И не раз...» Робко напомнила Авдоте Никитична и примирительно добавила. «Сама же всех отвергаешь». Те, что для тебя достойны и для меня неудачники и нищеброды. Я заслуживаю гораздо большего, чем стать женой простолюдина». Ледяным тоном отчеканила красавица. Резко развернувшись, она усилась за рабочий стол и негромко, но уверенно продолжила. «Мои лучшие годы уходят. Я не желаю гнить в этой школе до старости, надеясь на чудо. Это для тебя шесть миллионов огромные деньги. А в столице их хватит лишь на первое время, пока не налажу личную жизнь». Если ты меня действительно любишь, то поможешь получить эти жалкие гроши». «Конечно, родная, помогу. Если ты решила уехать, так тому и быть». С затаённой тоской откликнулась любящая мать. Помолчав, с тревогой поинтересовалась. «А с Ромкой-то что? Он ведь серьезно жениться на тебе планирует». Александра, грациозно закинув ногу на ногу, ехидно усмехнулась. «Да плевать, что там Роман Антонович планирует. Завтра ты выведешь деньги. Я сразу же уволюсь и уеду». «А он пусть поступает, как хочет». Устала поднявшись, Авдотья Никитична с любовью посмотрела на дочь, а после тихонько спросила. «А как же я?» «А что ты?» Красавица недоуменно пожала плечами. «Ты же говорила, что глаза болят от компьютера. Работать тяжело». «Вот и увольняйся, раз накопление есть. Сиди дома, борщи отцу вари». Немного подумав, пообещала. «Как устроюсь, может, и к себе вас заберу». «Это было бы очень хорошо», — обрадовалась женщина. «Если Метельская сегодня не появится, завтра утром деньги будут у тебя». «Отлично!» – довольно заулыбалась Александра. «Ты иди, мне работать надо». Отвернувшись к монитору, она моментально позабыла о стоящей рядом матери, а та с нежностью прошептала. «Я люблю тебя, доченька», – и покинула приёмную ректора. Главный бухгалтер Императорской Южной Школы аккуратно прикрыла за собой дверь и неторопливо пошла по широким пустынным коридорам. Студенты находились на парах и ничто не мешало ей спокойно размышлять. Авдотья Никитична Рябцева была далеко не глупым человеком и, конечно же, прекрасно понимала, что единственная и горячо любимая дочь ради собственных интересов толкает ее на преступление. Но отказать своей Сашеньке просто не могла. Женщина свято верила, что мать на то и мать, чтобы всю себя отдавать ребенку. Завернув за угол, она неожиданно столкнулась с коренастым мужчиной в пятнистой униформе. «Чтоб тебя!» возмущенно выдохнула и сердито поджала губы. «Роман, ты куда несешься то «Драгоценная тёщенька, и вам доброе утро!» Расплылся в улыбке начальник охраны. «Скоро звонок. Хочу до того, как студенты повалят, Саше приятное сделать!» Он продемонстрировал большую коробку конфет. Оглядев яркую упаковку, Авдотья Никитич многозначительно хмыкнула. Название кондитерская она отлично знала. «Эти конфеты там самые дорогие, и дочь действительно предпочитала остальным». Мужчина явно не жалел денег, чтобы порадовать Александру. И он уже два месяца оплачивал для нее съемную квартиру, хоть сам по-прежнему жил в другом месте. И все же сорокалетний простолюдин Роман Антонович Минаев матери красавицы не особо нравился. Минаев работал в школе недолго, каких-то три месяца. Он занял должность начальника охраны, выиграв строгий отбор. Но особого расположения ректора пока не сыскал. От этого расположения зависели и премии, и поощрения. К тому же, если уж дочь сейчас твердо сказала, что не собирается с ним создавать семью, Авдотья Никитична решила не церемониться. «Хорошие конфеты, не спорю. Но как-то рановато ты меня тещи величать стал. Свадьбу сыграть для начала стоит». Женщина язвительно усмехнулась, в точности повторив мимику дочери. «Как только так сразу?» Подмигнул Роман, на что главный бухгалтер сурово сдвинул брови. В ответ начальник охраны усмехнулся и важно произнес. «Не нервничайте, здесь все под контролем». Затем, понизив голов, заговорщически добавил. «Между прочим, я уже посмотрел дома на побережье и выбрал лучший. Аренда, конечно, высоковата, но мы с Сашей сможем себе скоро многое позволить. Драгоценная Авдотья Никитична, со мной ваша дочь будет как за каменной стеной», – убежденно пообещал он. «Хотелось бы в это верить», – скептически усмехнулась женщина. Их беседу прервал звонок мобильного. Достав телефон, Роман Антонович сухо обронил. «Минаев». Глядя, как мужчина нахмурился, Авдотья Никитична замерла. Отчего-то ей показалось, что этот звонок имеет непосредственное отношение к их авантюрному и опасному предприятию. Не пускайте, я скоро подойду. Начальник охраны нажал на отбой и с раздражением поморщился. Заметив напряжение в глазах Клавбуха, с досадой признался. Метельская приперлась. На центральном входе стоит. Ох! Встревоженно приложила руку к груди старшая Рябцева. И что теперь? Я все решу. Ухмыльнувшись, мужчина зажал под мышкой конфеты и поспешно развернулся. Проводив его взглядом, Авдотья Никитична с сомнением покачала головой, достала телефон из кармана широкой юбки. Набрав номер дочери, прошептала в динамик. «Она приехала!» «Стоит на центральной проходной!» В этот момент оглушительно загремел звонок. Через мгновение начали распахиваться двери аудиторий, и в коридор повалили шумные студенты. Осознав, что говорить в таком гамме невозможно, женщина сбросила вызов и поспешила обратно в приемную ректора. «Если этот недотепа не справится и метельская пройдет, что она просто обязана помочь дочери. Старшая Рябцева не знала наверняка, но была уверена. У ее дочки-умницы имеется запасной план. Его просто не могло не быть».